Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б, пропустя полгода, Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбронив его сперва хорошенько и пустучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, вуз себе не дул. — Молчи, не смей, — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, — Как только та пыталась склонить его на милость, ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятву на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его негодного и хорошо бы сделал. Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается дыжины Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, И даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родильницы и послал ей тоже будто не от себя немного денег. Феде еще года не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельной болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланей Сергеевной. Она приехала с сыном и Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха вошла Маланя Сергеевна в кабинет Петра Андреевича, нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее, она подошла к его руке, ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну...» Но... Сыромолотная дворянка, — проговорил он, наконец, — здравствуй, пойдем к барыне. Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. Ох, — промолвил он сиротливый, — умолил ты меня за отца, не оставлю я тебя, птенчик". Маланья Сергеевна как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына, потом, обратив обглоданное жестокую болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. — Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь, — промолвил Петр Андреевич, — не печалься, она останется у нас, и Ваньку для нее помилую. Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери, для младенца Федора, он возвращает ему свое благословение и Маланию Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях, он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась, она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было с бедной женщине, но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Малания Сергеевна от своей заловки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь дом в руки, все, начиная с отца, ей покорялись без ее разрешения куска сахару не выдавалось. она скорее согласилась бы умереть чем поделиться властью с другой хозяйкой и какой еще хозяйкой свадьба брата раздражила ее еще больше чем петра андреевича она взялась проучить выскочку и малания сергеевна с первого же часа стала ее рабой да и где ж ей было бороться Самовольной надменной Глафиры, ей, безответный постоянно смущенный и запуганный слабой здоровьем. Дня не проходило, чтобы Глафира не напомнила ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они ни были. Но Федю у нее отняли, вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Малания Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына, но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать, вскоре и не ехал. Двенадцатый год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидевшись в первый раз после шестилетней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не упомянули о прежних раздорах. Не до того было тогда, вся Россия поднималась на врага, и оба они чувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников, но война кончилась, опасность миновалась. Иван Петрович опять заскучал, опять потянуло его вдаль в тот мир, с которым он срос и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его, она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичные разлуки, Безропотно в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, И как Анна пала на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к глафириной руке, поручая ей глафире своего единственного сына. Так кончилось свое земное поприще тихое и доброе существо, бог знает зачем, выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце корнями на солнце. Оно увяло, оно пропало без следа, это существо, и никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничной, да еще Петр Андреевич. Старику не доставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более пяти лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павной до да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже для своего удовольствия. Он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решился возвратиться в Россию. Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму Глафира, минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко острижные волосы, накрахмаленное жабо, Долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое и вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым Ростбифам и Портвейну — все в нем так и веяло Великобритании. Весь он казался пропитан ее духом, но чудное дело. Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, по крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его, неповоротливая и вялая, вся пестрела галицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, Иван Петровича тотчас являлись выражения вроде оказать новые опыты самоусердия, сие не согласуется с самой натурой обстоятельств и так далее. Иван Петрович привез с собой несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрою Он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивана Петровичу, только зубы стиснула и подумала, куда же я-то денусь. Впрочем, приехавшей в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. не тунеядцы Подверглись немедленному изгнанию, в числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом до чечевицы. Также вышел приказ не принимать прежних гостей, всех их заменил дальний сосед какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться. Иностранные вины изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «In recto virtus» — в законности добродетель, латинский. В сущности же власть Глафиры нисколько не уменьшилась, все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Вывезенный из-за границы Камердинер из Эльзасы попытался было с нею потягаться и решился место, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила и в эти дела то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому, только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся.